Глава 43. Представление. Они на мгновение остановились возле высоких двухстворчатых дверей, украшенных искусной резьбой. Из зала доносилась мелодичная музыка, слышались обычные звуки, присущие большому скоплению людей. — Ну что? — Райнер резко притянул к себе невесту, заглядывая в глаза. — Мне и дальше тебя селком тащить, или пойдешь сама? — прорычал он ей прямо в ухо. «Я пойду сама», – сдерживая гнев, промолвила Джим. Ее тут же отпустили. Как же сильно ей хотелось потереть место, где остался след от руки Райнера. Но вместо этого она быстро собрала волосы, скрутила их в жгут, перекинула на грудь и заложила за ухо короткие пряди. Все это время наследник стоял рядом и наблюдал за ней с ухмылкой. «Я готова», – с вызовом взглянула на него. Райнер не отводил напряженного взгляда от лица своей мятежной невесты, пытаясь проникнуть в ее мысли, понять, что она задумала. Бесполезная затея. Человечка явно умела скрывать свои мысли и чувства. Наследник едва заметно склонил голову и, прищурившись, галантно подал ей руку. Они неотрывно смотрели друг на друга. Джим подошла ближе, протянула руку, но не вложила ее в его ладонь – а прошла мимо, и, открыв дверь, не оглядываясь, вошла в зал. В зале стало очень тихо, смолкла музыка, прекратились разговоры, со своих мест поднимались растерянные асуры. Они ожидали выхода наследника с будущей женой, а приемная дочь императора темных земель явилась одна. «Сука!» Процедил сквозь зубы Райнер, прожигая ненавидящим взглядом спину своей невесты, и пошел следом. «А вот это интересно!» — Нагмар подался вперед. Девушка шла твердой походкой с гордо поднятой головой, наследник на несколько шагов позади, а за ними следом растерянная Айлет. «Я бы ей за такую голову оторвал!» — гневно произнес горкан, отодвигая от себя тарелку и внимательно наблюдая за гостями, которые вовсю обсуждали происходящее. — Будь спокоен, он ей это просто так с рук не спустит. Велизар допил вино и с грохотом опустил кружку на стол, вытер рукавом губы, подхватил когтем кусок жареной оленины с блюда и отправил себе в рот. — Откровенно говоря, — произнес он, пережевывая кусок мяса, Я самого это человечка порядком подбешивает. Джим дошла до конца зала и в нерешительности остановилась. Перед ней на возвышении находился стол, за которым сидели приближенные асуры. Она их запомнила еще по тому разу, когда они явились вместе с наследником на подписание договора. Она решила дождаться Райнера и вместе с ним пройти к своему месту, но он прошел мимо, даже не взглянув на нее». Все будет хорошо, тихо произнесла Аилет, останавливаясь рядом и беря ее за руку. Пока я здесь, Джим благодарно взглянул на демоницу. Хорошо никогда не будет. Девушки поднялись на возвышение и заняли свои места. Ранер бросил осуждающий взгляд на сестру. Айлет скрестила руки на груди и решительно вздернула подбородок, не отводя глаз. Наследник посмотрел в зал и жестом предложил гостям вернуться к трапезе. На середину вышел дородный мужчина в ярких одеждах и раскланялся на все четыре стороны. «Ваше высочество, вы позволите начать выступление?» Наследник в бешенстве, скрижащая зубами, махнул рукой, незаметно посмотрел на свою невесту. Девушка сидела, опустив голову. «Когда с неба падают звезды...» Величаво начал свою речь хозяин цирка. «Все загадывают желания. Сегодня у вас есть такая возможность, потому что одна такая звездочка закатилась к вам на праздник. Встречайте огненную деву!» Дверь открылась. В зал вошли разодетые министрели, высокие статные юноши. Они торжественным шагом направились в угол, где расположились местные музыканты, и с важным видом уселись на свободные места. В зал вплыла хрупкая девушка, с головы до ног укутанная в красный плащ, ее лицо было скрыто полупрозрачной тканью. Она замерла возле входа в ожидании музыки, и как только зазвучали первые аккорды, начала двигаться, очень медленно, немного неуверенно и путаясь в полах своего плаща. Вытянула правую руку и распустила на ладони огненный цветочек, покружилась на месте и создала еще один уже на левой. Асуры, в большей или меньшей степени владеющие основными стихиями, в том числе и огнем, в предвкушении обещанного зрелища сначала все напряглись, но, увидев начало выступления заморской артистки, разочарованно возвратились к своим тарелкам и разговорам. «Что же мне делать?» Алисия в отчаянии обводила взглядом безразличные лица асуров. «Как мне привлечь их внимание?» Она видела, что сидящие за главным столом на возвышении на нее даже не взглянули. Джим не поднимала головы, а огненный асур завел руки себе за голову и откровенно разглядывал юную девушку возле камина, ворошившую кочергой угасающие угли. Арникус увидел Джим сразу же, как только они вошли в зал. Перед тем, как их впустили, ему вручили флейту и строго-настрого приказали ни в коем случае не дуть в нее, а только делать вид, что он играет. Что он сейчас и делал, не отводя пристального взгляда от лица девушки и периодически поглядывая на Алисию. Было уже сейчас понятно, что их миссия — привлечь внимание огненного Асура, с треском провалилась. Велизар не то что не смотрел на выступающую, он поднялся и пошел к камину.